Он проводил ее в приемную. В свой последний приезд Хенрик оставил спортивную сумку. Что в ней, я не знаю. Но когда ставил ее в гардероб, то заметил, что она тяжелая. Значит, это не одежда? Нет, скорее всего, книги и бумаги. Могу занести ее сегодня к тебе в гостиницу. К сожалению, у меня обед с французским коллегой, от которого я не могу отказаться. Хотя предпочел бы побыть один. Я очень удручен, что Хенрика больше нет. Просто в голове не укладывается. Они расстались в маленьком дворике посольства. Я приехала сюда вчера, и меня сразу же ограбили. Ты не пострадала? Нет, но я сама виновата. Я же знаю, что нельзя ходить по пустынным улицам. Надо, чтобы вокруг всегда были люди. Самые ловкие грабители обладают поразительной способностью сразу распознавать человека, только что прибывшего в страну. Но едва ли здешний народ можно назвать криминальным? Бедность чудовищная. Что делать безработному с пятью детьми? Будь я бедняком в этом городе, я бы ограбил именно такого, как я. Я принесу сумку часов в семь. Луиза вернулась в гостиницу. В попытке освободиться от ощущения недовольства купила в гостиничном магазине дорогущий купальник. Потом залезла в бассейн и плавала кругами до изнеможения. «Я купаюсь в рещерне». Там мы плавали с отцом, когда я была маленькая. Сквозь черную воду ничего нельзя было разглядеть. Отец обычно пугал меня, говоря, что озеро бездонное. Мы плавали там летними вечерами. Подпис комаров. И я любила его за силу и размашистость движений. Вернувшись в номер, Луиза легла голышом поверх простыни. Мысли кружились в голове. Лусинда и Назрин? Квартира в Барселоне квартира в Стокгольме? почему он повсюду задернул занавеси и почему на нем была пижама в момент смерти она заснула разбудил ее телефонный звонок это ларс хопкинсон я внизу в холле с сумкой хенрика уже семь я в душе я подожду я пришел раньше чем ожидал сейчас всего четыре часа быстро одевшись луиза поспешила вниз Увидев ее, Хоккансон встал, в руке он держал черную спортивную сумку с красной надписью «Адидас». «Я заеду за тобой завтра в одиннадцать. Надеюсь, я не причиняю тебе слишком много хлопот. Совершенно никаких. Ни в коем случае». Луиза прошла к себе открыла сумку. Сверху лежали пара брюк и тонкая рубашка цвета хаки. Этих вещей она никогда на Хенрике не видела. Под ними оказались пластиковые файлы с бумагами, Несколько папок, вроде тех, какие она нашла в Стокгольме и Барселоне. Она вытряхнула содержимое сумки на кровать. Со дна посыпалась земля. Она пощупала пальцами. Снова краснозем. Луиза начала просматривать бумаги. Из пачки фотокопий выпала засушенная насекомая бабочка. Это была статья по-английски, написанная профессором Роналдом Уиттерманом из Оксфордского университета. Называлась статья... приемной смерти, путешествие по сегодняшнему миру бедности. И дышала яростью. В ней не было и следа спокойной сдержанности, обычно присущей дебатирующим профессорам. Уиттерман изрыгал бешенство. «Никогда еще мы не обладали столь огромными ресурсами, чтобы создать приемлемый мир для большинства людей». Но вместо этого мы попираем свое сознание, свою интеллектуальную силу, свои материальные ресурсы, позволяя расти чудовищной нищете. Свою ответственность мы давным-давно продали, вкладывая ресурсы в международные учреждения типа Всемирного банка, чьи политические меры зачастую сводятся к тому, что человеческое страдание попадает на алтарь надменных экономических советов. Со своей совестью мы покончили давным-давно, «Уиттерман из тех людей, что не желают ставить точку», — подумала Луиза. Ярость этого человека привлекла внимание Хенрика. В пластиковых файлах она нашла страницы, вырванные из блокнота. Хенрик начал переводить статью Уиттермана на шведский. Луиза видела, что порой ему трудно подбирать слова, трудно приспособиться к ритму длинных фраз. Она отложила статью в сторону, полистала дальше. Внезапно опять возник мозг Кеннеди. Заметки Хенрика были накорябаны на отдельных листках. Сложив их по порядку, она приступила к чтению. 21 января 1967 года генеральный прокурор США Рамзи Кларк позвонил по телефону. Он был взволнован и не уверен, какая реакция ожидает его. Набрав номер, он поговорил с секретарем, который попросил его подождать. Затем в трубке раздался сердитый голос — Президент Линдон Бэйнс Джонсон мог быть приятным и приветливым, но чуть что не по его. Часть-то взрывался. — Доброе утро, господин президент. — Что, собственно, происходит? — Я думал, все закончилось, когда на военно-морской базе произвели вскрытие Джека. Мы пригласили всех троих патолога анатомов сюда, в Вашингтон. Финка пришлось вызвать из Вьетнама. — Левал я на Финка. У меня тут делегация из Арканзаса бьет копытом под дверью. Хотят обсудить урожай овса и пшеницу у меня, черт возьми, нет на это времени. Простите, господин президент, я буду краток. Вчера они были в архиве. В частности, доктор Хьюмс, который выступал перед комиссией Уоррена по поводу снимка правого легкого. Это было важно, чтобы установить, как умер Кеннеди. Об этом я читал в отчете комиссии.